Глава семнадцатая. Что-то изменилось, хотя мы остались прежними. Не сговариваясь с вечеринки, мы вышли вместе, и я задумчиво села в красную машину, не обратив внимания, что Стас вежливо открыл передо мной дверь. Просто он тоже глубоко задумался, не соображал, что делает. Но когда тронулись с места, до меня дошло, что девчонки могли обратить внимание на наше поведение и как минимум очень удивиться. Веста ревновать начнет. Эх. Ну что ж поделать? Весточка о мурность подождёт, а у нас тут намного более серьёзные проблемы, чем твоё покорение богазенкого мальчика. Стас и в подъезд за мной направился в такой же заторможенности. В квартире нам будет удобнее строить планы. Вот только уже входя, он ответил на телефонный звонок. Да, Олег, не волнуйся, я у Полины ночевать останусь. Что? Я наконец вынырнула из обдумывания вариантов стратегии. Брат ему ответил, Стас слушал его, а не меня. Расмеялся на какую-то реплику собеседника, отключил звонок и уставился на меня с той же серьёзностью, с которой сидел за рулём, будто и не улыбался сейчас непонятной шутке Олега. Я же продолжала пялиться, чтобы озвученный вопрос не повис в воздухе без дополнительной атмосферности, и ему пришлось отреагировать. Не обращай внимания, Полька. Это же я только родне сообщил. Сейчас придумаем план по учислению шпиона, затем я поеду по девчонкам и клубам, как мне и полагается. А, ну если так, признала я неуверенно, хотя теперь любой его ответ рассматривала через призму новой информации, и появились сомнения в честности. Но не моё дело следить за тем, чтобы он в клубе, в сексе или в Алжи не переусердствовал. Тогда давай быстрее, не хочу тебя задерживать. Он уселся на диван и сосредоточился. Я налила нам обоим чай и заняла кресло, чтобы было удобнее беседовать, однако не знала, с чего приступить. К счастью, завёл тему Стас. Для начала составим список подозреваемых. Хорошая идея, одобрила я и тут же вспомнила. Евгений Михайлович говорил, что проект проходил утверждение в нескольких отделах. Мы и пару сотен подозреваемых впишем. Нет, конечно. Он много чего говорит, но надо поднимать систему изнутри. Экономисты, рассчитывающие издержки на печать, или юристы, оформлявшие договор, проект или вообще не видели или видели мелком ксерокопии. Это не их задача. Рекпро получили точный рисунок, то есть два крупных отдела смело вычёркиваем. Я обрадовалась. Славна. Секретарьи тоже нет. Михалыч сам утверждал на всех этапах, это отец подтвердил. Значит, секретари даже мельком не видели. Предлагаю вычеркнуть заодно и от Сас с братом. Да что ты говоришь? Я скептически усмехнулась. Ну ещё и себя вычеркни, раз мы так Риана сокращаем список, ближе к реальности, Стас. Уже вычеркнул. Он не отвлекался и тебя, и Михалыча. Надо быть полным придурком, зацикленным на работе и результатах, чтобы самому носиться с проектом, если можно было отвести от себя подозрения, оставив на столе секретаря. «Твоя паранойя радует», — признала я. «Я бы на Евгения Михайловича и без таких доводов не подумала». «Продолжай». Стас кивнул, но отпил чай, формулируя мысль дальше. «В итоге с наибольшей долей вероятности остается наш отдел и типография». «Да, все сразу на типографию думали», – не сдержалась я. «Ты же не всерьез про наш отдел?» «Всерьез? Лучше перевдеть». Весть ту ещё не вписываем. Она тогда в аудио сидела, а с аудио никаких сливов. Наши макеты им вообще не афишируют до печати, чтобы неосознанные идеи не дёргали. Глупое перебдение. Если бы шпион был среди нас, то у него для слива был не только Настин проект, море проектов, как и все дельные задумки включая последний плакат, который мы за ночь строгали. А он, по заверению Евгения Михайловича, оказался вообще самым лучшим. Теперь и Стаза сомневался. Ну, может, это только первый ход? Я рассмеялась. Нашла тоже, кого в напарники брать. Ты ведь сам расписывал РЭКПРО и подчеркнул, что они только ждут способа уесть своего отца. Они могли нас так закопать, что мы долго головы бы не подняли и из чистого благородства решили не спешить, Представь только, если все наши задумки они бы воплощали, пока мы только утверждаем макеты. Да в этом случае у нас не осталось бы шанса, притом ни в какой суд не побежишь. выговорила. Наш отдел тоже вычёркиваем, и вздохнул. Я тоже вздохнула. Вот путём долгих обсуждений и невероятных дедуктивных построений, которым позавидовал бы Шерлок, Мы пришли к выводу, с чего начинали. Шпион наверняка в типографии. Двадцать минут жизни улетела в пустою. «Сколько там сотрудников?» «Шестьдесят два», – обреченно ответил Стас. «Сколько?» – я выпучила на него глаза. «Нет, я понимала, что типография – самый крупный отдел, но столько подозреваемых – это вообще не упрощение задачи. С таким же успехом мы могли и Весту с Евгением Михайловичем не вычеркивать». Но Стас расслабился, допил чай, отставил кружку на журнальный столик и раскинул руки по спинке. Долго смотрел на мое лицо, будто теперь я список возглавляла и заговорил. «Твой приятель из секции по дзюдо рекламировал, что там вас самообладанию учат. Ты бы не пропускала тренировки?» «Я и не пропускаю», – нахмурилась, не понимая, к чему он ведет. «В этом случае сделай одолжение и успокойся». «Двадцать последних минут привели нас к тому, что работать мы теперь будем в одном направлении – типография. Могли бы и быстрее до этого договориться, если бы ты не была такой истеричной». Поняв, что он по привычке меня подкалывает, отмахнулась. Из нас двоих один психопат, а я – образец холодного рассудка. Но спорить на эту тему сейчас было лишним. «Хорошо, Стас, типография. Шестьдесят два подозреваемых. Как обнаружить крысу? Рекпро должны были прилично заплатить за слив. Может, от этого плясать? Да, если у тебя там есть какие-то знакомые, то просто общайся ни о чём в буфете, например, или пока лифты ждёте. Вдруг у кого-то из их знакомых машина новая появилась или переезд в новое жильё светит. Сама она никто откромичить не станет, но я тоже самое попытаюсь узнать через свои каналы. Но это пассивная стратегия. Крыса не обязательно тут же побежала спускать деньги или потратила на такие нужды, о которых не болтают посторонним людям. Будем исходить из предположений, что она умна. По времени трудоустройства тоже ориентироваться не станем. Ситуации разные бывают». Но я с ним не согласилась. «Разные, но заслать новичка проще, чем подкупить старожила. Конечно, почти любого можно уговорить определенной суммой, но со старыми рабочими это риск. Могли бы и деньги взять и Борису Игнатьевичу сдать. У старичка должны быть какие-то дополнительные мотивы для подобного». «Хм-м-м», – Стас задумался, – звучит не исчерпывающе, но логично. Хорошо, я выведу, кто устроился в этом году или после конфликта отсасрек Pro. Если у кого-то из них непонятный доход обнаружится, то найдём главного подозреваемого. Заодно узнай, не валялся ли кто буквально на днях по неизвестной причине. Вот тебе и умная крыса. Слил, заработал и слился сам, чтобы не нарваться. О, знаю. Принял довод Стас. Но будет очень жаль, если так. Я растерялась. Почему же? Мы же шпиона просто передадим Борису Игнатьевичу, чтобы того вышвырнули из фирмы. Если шпион уже сам вышвырнулся, то и сделать с ним больше ничего не сможем. На этот раз взвился Стас, обозначив всем с вежливым в свою неуёмную холеричность. Как так? Просто уволим за Настенькины слёзы? Может, ещё и премию сверху выдадим, а? Не поняла. А ты что с ним собрался делать? Как минимум, морду начистить, чтоб на всю жизнь запомнил, как к такому роду относятся. Я зря, что ли, с дюдаисткой связался? Не буду я никому морду чистить, угомонись. Друго твоего наему, он вызывает во мне намного больше доверия. Дениса, я представила и рассмеялась. И он никому не будет морду чистить, разве что заболтает о здоровом образе жизни до полусмерти. Хоть так Стас немного успокоился. Вообще-то я имел в виду Ванечку. Кстати, где он? Кстати, не твоё дело. И дверь открыта, если мы закончили. Стас встал и прошёл на кухню, копался там минуты 2, потом вернулся с кружкой чая. Надо же, сам сумел смешать заварку с кипятком без привлечения повара и домработницы. Молодец, криворученка, общефирменная. Уселся на то же место и будто продолжил разговор, поставленный на паузу. В случае подозрения можем в связи привлечь, получить распечатку от оператора сотовой связи. Одного звонка на номер жильцова было бы достаточно для доказательств. А до тех пор предлагаю установить на типографском складе жучки. Вполне вероятно, кто-то попадётся на странном разговоре. Не заигрался ли ты в контрразведчика, дорогой? Стас не смутился. "Боюсь, это ты недостаточно вовлеклась в процесс, дорогая. Но подобное оборудование не дёшево обойдётся. Моей зарплаты содела не хватит, а отца посвящать пока не хочу. Он на это никогда не согласится, противозаконно". Я пожала плечами. "Хочешь, чтобы я скинула с зарплаты? Могу, но это вряд ли поможет. Оставь при себе". Он отмахнулся. "Я что-нибудь придумаю. Продать что-нибудь ненужное". Ты у меня спрашиваешь? По мне так у тебя полну ненужного, начинай. Стас хлопнул себя по лбу и вскочил на ноги. Машину на стоянке-то не забрали, идём сейчас. А, так ты машину решил продать, поняла я. Пока идём, подумаем. Ты точно не хочешь её себе оставить? Я начала снова собираться, давно пора вернуть и забыть. Точно, я даже водить не умею. Стас обывался рядом. Ты точно не хочешь, чтобы я научил тебя водить? Точно. Захоти, я то лучше Дениса попросила бы, или Ванечку, или инструктора по вождению. Разумный выбор. А ты точно нет? Точно, точно. Стас, забирай свою рухлядь и не трепи мне нервы. Вышли из подъезда и зашагали рядом, наслаждаясь прохладной ночью. Полин, не хочу показаться назойливым, но ещё минут 7 машина твоя. Ты точно уверена в решении? Достал право слово. Твоя подачка не попала в цель, ещё не понял? И я приотлично живу в съёмной квартире, если не заметил. У меня ещё всё будет, всё, что захочу, и без всяких подачек, потому что я талантливая, ответственная, умная, образованная и перспективная. Он ответил, не повышая голоса. Спокойнее, спокойнее разоралась. Про скромную еще забыла упомянуть. Я не сомневался, что у тебя все будет. Но вдруг тебя завтра со съемной квартиры выгонят. Всякое может быть пока не свое. С чего бы к кому-то меня выгонять? Я не придавала значения этому разговору. Я про ответственного говорила. Так платежи день в день. Мой рекламный слоган и фишка бренда. Но даже если и попросят съехать, не беда, всегда можно арендовать другое жильё или вернуться к маме, подумала и добавила. Хотя нет, к маме не обращусь. Так не хочется считать её врагом, но меня коробит всякий раз, когда вспомню о её предательстве. Не смогу сейчас жить у неё и не провоцировать скандалы. Понимаю, неожидано мягко сказал Стас у отца юбилей скоро он вчера список приглашённых утверждал вычеркнул Нину Александровну и промолчал мы с Олегом не стали заострять внимание но ума не приложу чего это молчание от сустоило он когда-то жениться на ней хотел но и после считал близким другом ни чуть их отношения не треснули за столько лет и такой поворот сложно сразу принять и ведь Все мы понимаем, что её действия в нашей битве не были бы решающими, но сам факт: вот так уважай бесконечный человек, а он тебе нож в спину и пинком из своей жизни. Я развивать эту тему не хотела, как и обсуждать отношения наших родителей. Помнила, как Олег упомянул серьёзный приступ Стаса как раз по этому поводу потому не собиралась ему вообще каким-то образом в подобном диалоге помогать. В любом случае мне невообразимым образом пришлось бы извиняться за чужие поступки, а это в корне неверно. Но он свернул тему сам. В общем, сделай всё возможное, чтобы тебя не выгнали со съёмной квартиры. А если выгонят, то ни за что не переживай в стан врага. Уж лучше к нам, дом большой, тебя даже не заметим. Что? Я едва не расхохоталась. Ну да, или с тобой что-нибудь снимем. Давно хотела в городе жить и не добираться издалека на работу. О, точно. Обещаешь, что рассмотришь любые варианты, кроме возвращения к ней, Александровне. Обещаю, обещаю. Ты как-то несерьёзно это обещаешь. Давай ещё раз. Я очень за твою преданность переживаю. Повезло, что мы подошли к стоянке, и это избавило меня от необходимости продолжать бредовый разговор. Машину забрали, стаз заплатил за простой с надбавкой, чтобы не ругались. Сообщил, что отгонит чёрную, а потом будет вынужден вернуться за красной, которая осталась возле моего подъезда. Я развела руками: "Мне-то какая разница?" Но до дома прокатиться по пути согласилась. Вот только перед тем, как уйти наконец-то домой и выспаться, услышала «Полин, а может, завтра на свидание сгоняем?» Я так и застыла, держась за ручку при открытой двери. С большим трудом уловила подтекст. «Ты снова узнал, где будет ужин от жильцов?» «Нет уж, Стас, мы ему даже аппетит не испортим». «Нет, просто завтра суббота, а ты мне уже пятничный вечер испортила. Так почему бы не испортить субботний?» «Идем, мы же временно на одной стороне, а я умею быть милым» с напарниками. Я долго смотрела на его лицо, ища признаки иронии, но так и не нашла, а спать хотелось ужасно. Мы сотрудничаем, Стас, но хотелось бы сотрудничать только по делу. Спокойной ночи. В смысле, когда ты весь свой автопарк отсюда домой перегонишь. Спокойной ночи. И вышла, приняла душ, улеглась в кровать, но несмотря на усталость, долго не могла уснуть, придумывая ещё какие-нибудь варианты мести Rekpro. Всё, что мы делаем мелочи, но их делать нужно для меня самой. Чем бы ней разрешилось, я всё равно буду гордиться, что не сидела сложа руки. Это даже плохо, что мы весь отдел до сих пор замедленно погружённый в апатию не задействовали. Оказалось, что в процессе любых телодвижений апатия проходит, путь активных и сильных, а среди нас все такие. Правда, не все настолько отшибленные, как мы со Стасом, поэтому никого больше и не привлекаем. Я уж было погрузилась в дрёму, когда ночную тишину врезал звук клаксона. Идиоты какие-нибудь пьяные гоняют. Но сразу следом раздался крик: "Полька, а пошли завтра на свидание, суббота же" лежала, смотрела в тёмный потолок и не могла поверить в происходящее. Ещё два годка и снова пример на тот же крик. Сосед с балкона завопил: "А ну не шуми, Полина, объясни своему ухажёру. Этого мужчину я хорошо знаю, всегда здороваюсь с ним, потому он и говорит пока по-человечески. А вот в бабуле этажом ниже не так дружественно настроена. Сдают квартира огалтелой молодёжи, а она потом страдать И на фоне недавнего абсурда меня осенило. Вот и первый в моей истории повод, чтобы хозяйка разозлилась. Любой из недовольных ей позвонит, и отправлюсь я на поиски новой аренды. И я ещё попыталась Таса понять, а он мою ситуацию решил использовать поводом для очередной мести, показал, что рано я расслабилась. Нет, если бы не было у него больного сердца, я бы его придушила. Натянула первый попавшийся свитер и штаны, вылетела на улицу, зашептала, но получилось пронзительно громко. Что ты делаешь, у тырок? Мы же временно на одной стороне. Да я вот за второй машиной на такси вернулся и не стал к тебе подниматься, не хотел тревожить, вдруг ты уже спишь. Очередное издевательство. Да когда же это закончится? Я сбавила тон, чтобы хотя бы бабуля с нижнего этажа не расслышала. «Ты хочешь, чтобы меня отсюда выгнали? Зачем тебе это?» «Да нет, просто показал, насколько ты здесь на птичьих...» «Я и без тебя это знала, дебил ты избалованный! Для тебя чужая жизнь игрушка? Для меня и собственная не самая серьезная штука!» От этой фразы я окончательно остыла и вспомнила, на что настраивалась поправить его приоритеты, поставить голову на место, сбить с того пути, в котором он пёр бесцельно, не замечая, что под гусеницами его танка постоянно оказываюсь я. Стас решил, что ответа не дождётся, потому предложил снова. И идём завтра гулять? Ещё какие-нибудь стратегии изобретём, если ничего интереснее не придумаем? Или я могу тут шуметь до тех пор, пока тебя всем многоквартирникам в последний путь к Стрельцовым не отправят? Это шантаж? Стас, ты завешь меня гулять шантажом? прозвучало довольно ровно. Я вообще не понимаю ни твою цель, ни твои методы. Он вдруг отступил, резко и уставился в сторону, заявил с какой-то обречённостью. А тебе не приходило в голову, что я не знаю, как иначе? Представления не имею, как развернуть колею, которая у нас с института тянется приехал, думал, столько времени прошло, мы с тобой как минимум могли бы начать с нормальной ноты. Но ты, но ты тут же боевую стойку приняла, и я по инерции. Ты когда-нибудь пыталась в одиночку изменить инерцию, Полин? Вот как получится мне, сообщи способ. Мы с тобой даже общаться, как люди, не можем. Сначала орем или делаем и совсем не думаем, все на эмоциях, на той самой инерции. Я тебя сегодня позвал ноль реакций, потому что реакция мозгом твоим не предусмотрена. Твое внимание и хоть какую-то серьезность я могу получить одним способом заставить против кого-то воевать, мочить рэк-про или самому строить шоу, на которое у тебя включится агрессия. Вот тогда я есть, тогда я заметный. Сказанное меня поразило до глубины души. Это он выкрутасами моей помощи просил, но я его и раньше особо умным не считала. Сейчас же ответить другого не могла. Так ты зовёшь меня для того, чтобы ноту изменить и попробовать нормально общаться? Хорошо, попытаемся. Завтра идём гулять. Позвони за полчаса. Серьёзно? Он не поверил, поскольку я и сама не вполне верила в происходящее. Вполне, и не раньше двух я намеренно отоспаться до обеда. Ты нормально доберёшься? А это что, забота? Он прищурился с настоящим недоверием. А она самая. Мы же теперь приятели начнём из себя строить. Так почему бы мне для начала подружески не удостовериться, что ты будешь в порядке? скинь сообщение, когда доедешь с этого и начнём новый этап. А это что ещё за надзирательская интонация? Ты о чём-то знаешь, Полина? О том, что ты инфантильный подросток, не собирающийся взрослеть. Безусловно. Да, завтра, Стас. Он всё-таки дождался, когда я исчезну в подъезде. Но, выглянув из окна, я уже красной машины не увидела. Сообщение от него всё-таки пришло. «Чекпоинт, контролерша, я доехал. Теперь спи, если до сих пор не». Я ответила, хотя могла этого не делать. Сидела и ждала мой новый заклятый дружок. «Слушай, меня кое-что смущает. Я согласна с тем, что давно пора менять ту самую инерцию. Хватит уже скандалить по любой мелочи и веселить зрителей. Вряд ли мы станем близкими друзьями, но определенно можем научиться разговаривать, как взрослые люди». Но ты назвал эту миротворческую вылазку свиданием. Сообщение от него пришло через несколько минут. "Оговорился. Трижды. Я сейчас снова приеду, если ты продолжишь мешать мне спать. Мне просто нужно определиться, а я никогда тебя не понимала". Ответ не появлялся довольно долго. Я уж было подумала, что на этом конец. Но телефон снова просигналил. "Дело в терминах Палина". Я не мог позвать тебя на свидание, у тебя же есть Ванечка, а у меня Машенька. Тфу ты, чёрт, весточка. Так что не принимай близко к сердцу и ослабь вдительность. Никаких свиданий, только миротворческие вылазки. Про Ванечку-то я вообще забыла. Его не помешало бы вспомнить сразу, как только Стас в первый раз обмолвился о свидании. Как же хорошо, что он не забыл. Завершила бурную ночь коротким ок.